Глава 4. Ты мне только одно скажи, вымученно простонал Векшин, когда я частично закончила свое повествование. Тебя по башке треснули до того, как ты решила влезть в опечатанную квартиру или после? Ты вообще соображаешь? Не окончив свою мысль, Виктор обхватил голову руками и согнулся пополам, слегка покачиваясь совсем как я давича. Ох, ох, ох, ох, ох. Горестно вздыхал майор, как будто это был не молодой, полный сил мужчина. а дряхлый старичок, вынужденный в преклонные лета, одиноко мыкаться по хозяйству. Жаль мне стало майора и за себя совестно. Действительно, задергало человека. Вить, ну прости пролепетала я. Да ладно, чего уж там, Раздраженно отмахнулся Векшин. Внезапно он перестал причитать и посуровел. Послушай, Женя, я не знаю, чему там тебя научили в твоей спецшколе, вот только ты четко должна понимать: после того, что ты мне рассказала, я обязан немедленно задержать эту твою Куликову. Ястребово Машинально поправила я. Векшин потянулся к своему телефону, и только тут до меня дошло, в какую передрягу рискует вляпаться моя клиентка, если он действительно распорядится о ее задержании. Видите, подожди, я вцепилась в его локоть. Задержать ее ты всегда успеешь, но ведь не факт, что именно она убийца. К тому же, скорее всего, она тут вообще ни при чем. Дай мне три дня, и я постараюсь ее вытащить, а заодно и следствию помочь. Когда я произносила эту сумбурную тираду, у меня совсем не было уверенности, что дело ограничится именно тремя днями. Но очень уж я всполошилась, увидев, как серьезно настроен майор. И чего ты так печешься об этой жене олигарха? Векшен хмуро посмотрел на меня, отложив на время телефон и свои злостные намерения. А может, это именно она тебя вырубила, а? Тебе это в твою гениальную разбитую голову не приходило? Я непонимающе уставилась на него. А что? разошелся вдруг Виктор. «Ей прямой резон. Выследила тебя, стукнуло по башке и забрала все улики в котором ты сама же ее и привела. Почему бы нет? Все очень даже логично. А ведь и правда. С точки зрения логики такой поступок Виктории вполне обоснован. Некоторое время я обдумывала это предположение. Допустим, Виктория методично выслеживала меня и теперь сделала решительный бросок. Забрала злосчастный диктофон, из-за которого все извертелось, прихватила деньги, чтобы вернуть их на общий супружеский счет, как будто она их оттуда и не брала. Муженьку все померещилось, А заодно и мне не придется платить гонорар. Стоп. Тогда получается, что и самого Скрынникова тоже убила Виктория. Как и свою подругу Эльвиру, а заодно и меня чуть не отправила на тот свет. Да, уж поразвлекалась дамочка в свое удовольствие, что и говорить. Однако всерьез я эту версию принять не могла. В отличие от Векшина, я общалась с госпожой Ястребовой и составила о ней вполне определенное мнение. На такие подвиги Виктория была не способна. Но не тянет она на шпионку и убийцу в одном лице. Да, но она могла нанять кого-то, чтобы следить за мной и действовать по обстоятельствам. Могла-то могла, а смысл? К тому же это рискованно, где гарантии, что она вновь не попадет в ловушку очередного шантажиста? Ведь не так уж редкие случаи, когда киллеры попросту сдавали своих заказчиков. К тому же, бесплатно выполнять такую работенку никто не возьмется. Нет. Ястребова здесь ни при чем. Скорее всего, она вообще не имеет ни малейшего понятия о ходе расследования. И сейчас ждет моего звонка и трясется от страха. Нет, озвучила я свой вердикт. За мою клиентку можешь быть спокоен. Это не она. Тогда кто же проявил был интерес Векшин и тотчас вновь завелся. Это Ястребова вполне могла убить свою подружку, как ты не понимаешь. А Скрынников нарыл против нее улики и поплатился за это жизнью. На этом основании я просто обязан ее задержать. Раз это стало известно мне представителю правоохранительных органов. Хорошо, изобразила я смирение и покорность обстоятельствам. Но пусть тебе это станет известно через три дня. С какой-то стати? Недовольно покосился на меня Авекшен. Ястребаго не убивала ни Эльвиру, ни Скрынникова, — твердо заявила я. Если ты ее задержишь, то спугнешь настоящего убийцу. Он может и вовсе покинуть страну, и как ты его потом задержишь, особенно если понятия не имеешь, кто он такой? И кто же он, по-твоему, такой? не без иронии поинтересовался майор. Я считаю, что это люди из Ректарса. ответила я, мысленно вздохнув. Я уже поняла, что мне предстоит поведать о своей поездке в Ректарс и о неудачной попытке пообщаться с господином Ничковым, его бывшим владельцем. Я не ошиблась. Векшин, беззастенчиво пользуясь своим служебным положением немедленно потребовал от меня подробный отчет. — Вот и помогай тебе, пробормотал он укоризненно, покачав головой. Витя, перестань, поморщилась я. Боль в затылке вновь заявила о себе. К тому же стариковские причитания Векшина начали всерьез меня раздражать. Да какое перестань! Взвился майор. Вот как знал же, не надо было тебе ничего рассказывать про этого Скрынникова. И что теперь? Его убили, а его махинациях ничего не известно. И всех этих коррупционеров исчезвищи, и все ради того, чтобы ты вытащила из передряги какую-то тупую курицу, которой сладкой жизни захотелось. Векшен так разгорячился, что у него начались дыхательные спазмы. Он сделал несколько глубоких вздохов и выдал последний уничтожающий залп. Вся долгая подготовка теперь на смарку, вот что. И я тоже хорош. Подожди паниковать. Еще ничего не потеряно, заявила я, хотя особой уверенности у меня не было. Давай так. Перебил меня майор трёх дней тебе будет маловато даю тебе неделю максимум десять дней и если ты за это время не найдешь убийцу Скрынникова, я за шкирку по волоку эту твою ясты требовал майор не закончил свою мысль но мне и без того все было ясно хорошо проворковала я с видом смиренницы и Векшин подозрительно покосился на меня Ладно, пробурчал он, поднимаясь. Скоро уж рассветет, А мне еще поспать бы хоть часок другой. Пошли отвезу тебя, как потерпевшую. Я облегченно перевела дух. Первый раунд выигран, и у меня появилась фора. Векшин тщательно ликвидировал следы моего вторжения в опечатанную квартиру, и мы спустились во двор. Виктор оказался настолько великодушным, что сел за руль моего Фольксвагена, но и довел до двери квартиры. А то свалишься еще под порогом, а мне потом отвечать. Мрачно объяснил он этот приступ гуманизма. Я была так благодарна Виктору и при этом чувствовала себя настолько виноватой, что попыталась произнести все известные мне извинения одновременно. Тот лишь отмахнулся и побежал вниз по лестнице. Я несколько запоздала, пожелала ему спокойной ночи и буквально ввалилась в квартиру, готовая действительно рухнуть прямо у порога. Тем не менее, мне хватило сил, более моральных, нежели физических, дотащиться до ванной и привести себя в порядок, а заодно и переодеться в пижаму. Лишь после этого я действительно рухнула, ухитрившись все же приземлиться на кровать, и лишь после этого окончательно отключилась. Проспала я совсем недолго, проснувшись по своей многолетней привычке ранним утром. К своему удивлению, я почувствовала себя бодрой и отдохнувшей. а Отдавишняя головная боль исчезла вместе с дурнотой. А вчерашним происшествием напоминала лишь шишка на затылке, причем к моему облегчению умеренного размера. Я осторожно ощупала ее под волосами, убедившись, что причин для паники нет. Ввиду отсутствия головокружения и прочих характерных симптомов, я предположила, что на этот раз обошлось без сотрясения мозга. Будем считать, что день начался удачно. Я перебралась в кухню. Приготовила для себя незатейливый завтрак, состоящий из тостов с малиновым джемом и кружки растворимого кофе. Между тем я не переставала обдумывать план расследования. На всё про всё у меня неделя. Значит, действовать надо быстро и на этот раз без идиотских промахов. Векшен предположил, что к моему вчерашнему грандиозному проколу могла быть причастна Виктория Ястребова. С моей точки зрения, эта версия не имела особых перспектив, но даже если есть один шанс на миллиард, надо его исключить. Я придерживалась этого правила с тех пор, когда еще только начинала свою работу в качестве бодигарда, и оно успело многократно оправдать свое право на существование. Было раннее утро, но я все же решила позвонить Ястребовой. Если Виктория убеждена, что я мертва, или, по крайней мере, нахожусь у глубокой отключке, ее реакция на мой звонок будет соответствующей. Мое чуткое натренированное ухо немедленно уловит нотки растерянности или истерии, даже если Ястребова неплохая актриса. А таковая эта дама, насколько я успела ее узнать? не являлась. Ну, разве что по отношению к своему муженьку, который надо полагать, понятия не имеет, какую кашу заварила его несравненная вторая половина. Евгения вы что-нибудь узнали? взволнованно спросила Виктория, едва я успела поздороваться. Нервозность в ее голосе, конечно, чувствовалась, но совсем иного свойства. Человек, которому только что позвонил внезапно воскресший покойник, проявляет беспокойство несколько иначе. Пока не слишком много, но лучше я представлю вам отчет при личной встрече». ответила я, уклончиво и сразу же задала еще один вопрос-индикатор. «Скрынников больше не пытался с вами связаться? "Нет, пока не звонил". Судя по голосу, Ястребова была чуть ли не обижена. Что шантажист на время оставил ее в покое. Если честно, я вся издергалась. не представляю, где мне взять столько денег. Но пока он от меня отстал, я решила до поры до времени не сообщать Виктории, что Скрынников отстал от нее навсегда. Иначе мне придется объяснять, что скоро к ней пристанет кто-то другой. Мир ведь, как известно, не без добрых людей. И вот кто же он, этот кто-то? Мне необходимо выяснить раньше, чем он доберется до моей клиентки. И не только выяснить, но и предотвратить нежелательные последствия вплоть до полной нейтрализации. Я пообещала Виктории, что скоро вновь ей позвоню, чтобы договориться о встрече. А пока я решила проверить на причастность к нападению на меня деятелей из Ректарса. Я рассудила, что именно у них был очевидный мотив прекратить мои поиски. Неспроста же они устроили за мной погоню. Нет, они явно сполошились. Им наверняка есть что скрывать, и это что-то дорогого стоит, раз они не остановились даже перед крайними мерами. К тому же, новые хозяева риктарса несомненно были в курсе того, что я пыталась нанести визит господину Ничкову. Пусть это попытка и не увенчалась успехом, они убедились, что я готова идти до конца. И как знать что я смогу в конечном итоге нарыть. Такая перспектива предпринимателей явно не устраивала, что они продемонстрировали серии последовательных покушений. Пока серий было только две. Но ведь они не знают, что я жива. Пока не знают, Да и как же быть с похищенными уликами? Ведь если целью нападавшего была не столько я сама, сколько диктофон и деньги. Это означает, что Эрик Тарс здесь ни при чем. Хотя исчезновение улик можно объяснить довольно просто. Вырубив меня, бандит исследовал разворошенный тайник, и эта находка стала для него приятным бонусом. А запись он прихватил на всякий случай. Как знать, что там можно услышать? Информация лишней не бывает, тем более раздобытая таким нетривиальным способом. Кстати, если запись попала все же в руки владельца Фриктарса, будет ли это представлять реальную опасность для Виктории? Сумеют ли они установить, кому именно принадлежат голоса? И зачем вообще понадобилось Кренникову столь ревностно охранять этокое сокровище? Немного поразмыслив, я решила, что само по себе это маловероятно. Даже если ректарсовцы каким-то образом выяснят детали, относящиеся к этой аудиозаписи, они вряд ли перехватят эстафету у Скрынникова, чтобы начать шантажировать Ястребову. Скорее всего, они и понятия не имеют о владельце какого-то там фитнес-клуба и его женушки-авантюристки. А посему, прослушав этот своеобразный диалог, почтенные бизнесмены лишь посмеются, да и отправят запись в мусорное ведро. Таким образом, если диктофон действительно стал добычей новых владельцев Риктарса, для Виктории это наиболее щадящий вариант. Но выяснить это все же надо, и чем быстрее тем лучше. Самую неприятную мысль я до поры до времени загнала в дальние закоулки сознания. Ведь если Ректар не имеет отношения к краже диктофона и убийству Скрынникова, то кто же за всем этим стоит? Стоп. Сейчас я занимаюсь Ректарсом и пока не буду отвлекаться на остальные версии. Это попросту непродуктивно. Договорившись таким образом сама с собой, я принялась обдумывать, с какого боку вообще можно подступиться к этим суровым ребятам. Наша прошлая встреча была не из теплых. Память услужливо подсказала мне имя Артемия Ничкова. Что если попытаться выйти на контакт именно с ним? Я влезла в интернет с целью раздобыть эти самые контакты. К моему немалому удивлению и разочарованию Ничков оказался на редкость закрытым и необщительным индивидуумом. Кроме нескольких упоминаний в интернет-изданиях, включая и ту самую давнишнюю статью о непонятном рейдерском захвате, мне не удалось найти ничего дельного. Артемий Ничков не имел аккаунтов ни в одной соцсети. Не вел блогов и вообще никоим образом не распространялся о своей жизни и семейном положении. Связаться с ним через сайт не было никакой возможности ввиду отсутствия этого самого сайта. Не удалось мне разыскать и номера телефона, хоть личного, хоть служебного. Первая неудача меня не обескуражила. За годы моей нелегкой работы я сколотила приличную информационную базу, которую, разумеется, было бы бессмысленно искать во всемирной паутине. Однако обращение к носителям информации подразумевало немалые накладные расходы, но и раздобытые сведения того стоили. Одним из проверенных и, скажем так, наиболее продвинутых информаторов был мой давний знакомый, величавший себя не иначе как брась Была ли это его настоящая фамилия, или это прозвище, неизвестно, что обозначавшее, я до сих пор не имею ни малейшего представления. Знаю лишь, что любопытствующим также ничего определенного выяснить не удалось. Все попытки что либо разузнать, Брайс резко и недвусмысленно обрывал. Таким образом, всем, кто хотел иметь с ним дело, пришлось принять это обстоятельство как данность. На качество услуг, которые он оказывал, никто не жаловался. А раз так, то кому какое дело до всего остального? В своем деле Брайс был профессионалом высочайшего класса. Все остальные данные, что называются средние. Он был из тех, о ком говорят: человек без возраста, то есть человек средних лет, среднего роста и средней же внешности. Жил он также в районе средней степени престижности, в квартире со средней обстановкой. Я наскоро оделась и спустилась во двор, где прошлой ночью Векшин заботливо припарковал мой Фольксваген. Села за руль и направилась в средний район. Я не стала предварительно созваниваться с Брайсом по двум причинам. Первая наиболее очевидная состояла в том, что у Брайса попросту не было своего номера или же он из каких-то своих соображений никому его не сообщал. А вторая причина его всегда можно было застать дома, то есть абсолютно в любое время суток. Остаётся загадкой, как собственно он добывал нужную клиентам информацию, причем ту, которую невозможно разыскать в интернете. У меня закралось подозрение, что Брайс был кем-то вроде информационного брокера. Скупал информацию о одних и перепродавал другим, и все были довольны. "Чем могу служить на этот раз?" бесстрастно поинтересовался Брайс, усадив меня в кресло в своей небольшой, и довольно невзрачной гостиной, служившей одновременно и подобием кабинета. Если, конечно, можно представить себе рабочий кабинет без книжных шкафов и письменного стола. Я кратко изложила свою просьбу, и Брайс кивнул. Это дело пустяковое, и много я с вас не возьму. Брайс никогда не переходил со своими клиентами на ты, подчеркнуто держал дистанцию. Собственно, у него два номера у разных операторов. Каждый оплачивается отдельно. А чем они отличаются? Осторожно поинтересовалась я. Один для всех, отозвался Брайс. Так он может принять звонок из незнакомого номера, а другой более личного характера, для близких друзей, для любовницы, ну и так далее. А у него и любовница есть. Эта информация тоже продается». Отозвался Брайс безразличным тоном, глядя мимо меня тёмными, глубоко посаженными глазами. Вы уверены, что она вам необходима? Я некоторое время колебалась, действительно не будучи уверенной в необходимости именно этой информации, и наконец покачала головой. Беру оба номера, заявила я, и Брайс озвучил сумму. Лишь после того, как деньги оказались у него в руках, Безналичных расчетов Бразь не признавал, и я об этом знала. Информатор продиктовал два ряда цифр. Вернувшись со своей добычей в машину, я решила предварительно перекусить в ближайшем кафе и лишь потом попытаться выйти на связь с Артемием Имничковым. Ближайшим оказался ресторан с китайской кухней, в которой я мало что понимаю. Я вообще не разборчива в выборе блюд и к еде отношусь как к источнику необходимой энергии. В ближайшие несколько часов энергия мне понадобится, особенно если мне все же удастся договориться о встрече с Ничковым. Тогда придется пилить в его особняк в закрытом поселке. Пробежав глазами меню, я выбрала острый рис с курицей в кисло-сладком соусе. Не знаю, насколько это блюдо соответствует исконно китайскому рецепту, но рис, с моей точки зрения, можно было перчить не столь интенсивно. Но я ведь знала, куда шла, чего уж теперь ворчать. Разделавшись со вторым завтраком, я, воспользовавшись тем, что в кафе в это время было немноголюдно, позвонила Артемию Ничкову. Для начала я решила воспользоваться так называемым общедоступным номером. Голос на автоответчике проинформировал меня, что господин Ничков свяжется со мной при первой же возможности. Я не собиралась ждать, когда у Ничкова появится эта возможность, и обратилась к конфиденциальному телефону. После недолгого проигрыша раздались длинные гудки. Это слегка обнадежило. "Слушаю?" послышался удивленный бас. Абонент явно недоумевал, кому удалось пробиться в эти потаённые пределы. Артемий Николаевич, проворковала я с придыханием, попытавшись придать своему голосу глубокий чувственный оттенок. Да, просто констатация факта, ни тени заинтересованности. Я бы хотела с вами встретиться. Продолжала я, назвав свое имя и приблизительный род занятий. Отрекомендовалась я господину Ничкову как частный детектив, что при сложившихся обстоятельствах было почти правдой. Думаю, нам стоит поговорить о нашем общем знакомом, некоем капитане Скрынникове. — Впервые слышу. Мгновенно отреагировал Ничков. Тем не менее, он не изъявлял желания свернуть разговор и послать меня куда подальше. Скрытые мотивы такого поведения мне были вполне понятны. Ничково явно заинтересовал, а, возможно, и встревожил тот факт, что мне удалось раздобыть номер, о котором было известно лишь немногим. В ближайшем окружении предатель? Я так и думала. Весело откликнулась я. Значит, вас вряд ли заинтересует новость, что вчера вечером его убили. В трубке на несколько секунд воцарилось молчание. Скрынников. Скрынников, пробормотал Ничков, будто бы припоминая. Ну что ж, как-то мы с ним пересекались. Вроде бы фамилия мне знакома. Убили, говорите? Да, застрелили. Подтвердила я. Давайте так. В голосе Ничково прозвучали решительные нотки. В течение часа я подъеду в центр по делам, там и встретимся. Допустим, в кафе напротив филармонии. Там днем почти всегда пусто, и машину есть куда приткнуть. Договорились, немедленно согласилась я. Через час в кафе Под центром в Тарасове подразумевались три компактно расположенных старых и в то же время наиболее престижных и благоустроенных района. Именно здесь была сосредоточена деловая и культурная жизнь города. Времени, чтобы добраться до означенного кафе, у меня было предостаточно. Поэтому я заказала чай, чтобы залить жжение во рту после давшнего риса. Потягивая горячий напиток, я обдумывала предстоящую беседу, а заодно прислушивалась к своим ощущениям. Чуствовала я себя вполне сносно, и во мне крепло подозрение, что нападавший вовсе не ставил перед собой цели отправить меня к працам. Наоборот, он охотился именно за уликами против Ястребовой, а меня использовал в качестве проводника к этим сокровищам. Здесь явно действовал профессионал, который хорошо знал, куда и как именно следует ударить жертву с целью вырубить ее на некоторое время, без особых последствий для ее самочувствия. Появление еще одного трупа в его планы явно не входило. Почему еще одного? Да потому что на меня напал именно убийца Скрынникова. Скажи мне кто-нибудь, кто треснул меня по затылку и прихватил диктофон из тайника, и я скажу, кто убил Скрынникова. а возможно и подругу Ястребовой Эльвиру Тальцеву. В моем представлении пазл почти сложился. Вот только Ректар в эту схему никак не вписывался. Выходит, моя предстоящая встреча с Ничковым пустая трата времени и денег. Ну раз уж согласие на аудиенцию получено, посмотрим, что из этого выйдет. Может, господин Ничков сообщит что-нибудь новенькое о личности отчаянного капитана, и я получу недостающую деталь пазла. Через 40 минут я уже припарковалась возле Тарасовской филармонии. Ничков не соврал. Здесь действительно было где приткнуться. Насчёт кафе он также оказался прав. Кроме меня здесь было лишь два-три посетителя, не обративших на мою персону никакого внимания. В ожидании Ничкова я расположилась за столиком у стены в проеме между двумя полукруглыми окнами. Так уж вышло, что со вчерашнего вечера я оказалась, только и делала, что перемещалась от одного кафе к другому. Что поделаешь, раз люди взяли моду обсуждать деловые вопросы в пунктах общественного питания. Евгения, если не ошибаюсь, раздался над моим ухом густой бархатный бас. Я недоуменно моргнув, уставилась на худого мужчину среднего роста. Неужели это и есть Артемий Ничкоф? Конечно, я краем глаза заметила молодого человека лет тридцати пяти, направлявшегося от двери в глубь кафе, как всегда замечала все вокруг. Однако у меня и в мыслях не было, что именно он окажется обладателем почти шаляпинского тембра. Во время недолгой беседы с господином Ничковым по телефону я представляла себе этого вальяжного барина, старственной медлительностью движений, И вот, пожалуйста. Передо мной стоит его полная противоположность. Выдающаяся интуиция Евгении Охотниковой решила взять тайм-аут. Вам что-нибудь заказать? Галантно осведомился Ничков, усаживаясь напротив. Я с вашего позволения ограничусь кофе, поскольку недавно завтракал. Какое совпадение! Я принужденно улыбнулась невесть почему почувствовав неловкость. Я тоже только что позавтракала, поэтому последую вашему примеру. Нечков заказал два эспрессо и вопросительно уставился мне прямо в глаза. Взгляд его светло-карих глаз был не то чтобы тяжелый, но какой-то цепкий и недоверчивый. Мои женские чары были ему явно до лампочки. К тому же я перед нашей встречей и не прилагала особых усилий, чтобы выглядеть обворожительной кокеткой. Да и не было особого желания кого-либо очаровывать. Должно быть, сказывалось напряжение последних дней. Буду откровенен, вы меня заинтриговали, заявил Ничкоф. Важно же наняли расследовать обстоятельства его смерти? Не совсем так. Уклончиво возразила я. Мой клиент в определенной степени связан с деятельностью убитого. И теперь мне нужна информация. Какого рода? Ничко откинулся на спинку стула и посмотрел на меня, слегка прищурившись. Значит, убили этого гримайку, продолжал он без перехода, прежде чем я успела ответить на поставленный вопрос. А ведь должен был понимать, Понимать что? уточнила я, настражившись. Тонкие губы Ничковы изогнулись в ороничной усмешке. Вы говорите, он и вашего клиента взял в оборот. Ничего подобного я не говорила, но возражать не стала. А Ничков между тем продолжал. Этот, как бы помягче выразиться, видимо, не найдя выражения помягче, Ничков перешел к сути дела. В общем, он вообразил себя этаким вершителем судеб. Был уверен, что ведет умнейшую двойную игру и держит чужие жизни в кулаке. И ведь не понимал, что это совсем другая игра, в которой его неизбежно обыграют. Я силилась понять, что означает весь этот поток метафор, но совершенно в этом не преуспела. Конечно, ничков без труда понял это по выражению моего лица, поскольку вновь усмехнулся. Ладно, поступим так. Он завершающим жестом опустил ладонь на стол. Вы мне рассказываете об обстоятельствах смерти капитана Скрынникова, а я так уж и быть, посвящу вас в тайны мадридского двора. Частично. Я подробно пересказала, как обнаружила не успевшее остыть тело Скрынникова в пустом кафе на Соколовой горе. Ничков внимательно слушал, сцепив руки в замок. Я невольно обратила внимание на часы, которые он носил с этакой небрежностью. Их стоимость явно исчислялась семизначной суммой. Сущеей бездельца, что и говорить. Я вновь припомнила свои логические построения о предполагаемом знакомстве мужа Виктории и владельца Фриктарса, де-факто и де-юре. В принципе, они вполне могли быть знакомы, могли даже приятельствовать. Но вот возможно ли между ними трение имущественного характера? Я сомневалась. Слишком уж разные весовые категории. Значит, доигрался, задумчиво повторил Ничков, когда я закончила свое недолгое повествование. Он проницательно взглянул на меня. И теперь вы надо полагать, подозреваете меня в причастности к устранению этого бесценного сотрудника правоохранительных органов. Суть дела он уловил моментально, что неудивительно. Соучредитель серьезного бизнеса идиотом быть не может по определению. Я дипломатично промолчала. Это, мягко говоря, не совсем так, заверил меня Ничков с насмешливой улыбкой. Кстати, вам известно, кто именно является сейчас настоящим владельцем Ректарца? Я ошеломленно покачала головой. Умеет господин Ничков мастерски менять тему разговора. Это что, продуманная тактика, чтобы сбить меня с толку? Вот и капитан Скрынников ни хрена об этом не знал, Удовлетворенно заявил Мичков. Хоть и воображал, что накрыл шайку крупных аферистов, и теперь может до скончания века греть на этом руки. Вот только убивать его не было никакого смысла. Скорее наоборот. Он нам нужен живым. Был То есть вам и новому владельцу ректарса. Осторожно поинтересовалась я. Мы гнали его в мастерски подстроенную ловушку. Ничков ни единым словом не подтвердил и не опроверг мою догадку. А ловушку эту подстроили для него его же коллеги. Я тотчас вспомнила Векшина. А ведь он действительно что-то говорил об этом, и примерно в тех же выражениях. Выходит, я действительно сорвала спецоперацию, как недавно сетовал Векшин. Во мне шевельнулось чувство вины. а Аничков подлил масло в огонь. Однако в виду его бесславной кончины все труды правоохранительных органов пошли прахом. А жаль. Таких, как он, надо учить. Для него уже все науки позади, мысленно возразила я. Вслух же спросила: Вам что-нибудь говорит имя Кирилл Ястребов? Ничков нахмурился, припоминая, затем перевел на меня непонимающий взгляд и покачал головой. Я изо всех сил напрягала свою интуицию, но кроме искреннего недоумения на лице моего собеседника не отражалось никаких эмоций. Похоже, владелец ректарса действительно не подозревает о существовании некоего господина Ястребова. И уж, конечно же, не имеет понятия о злоключениях его непутевой женушки. А чем он знаменит? поинтересовался Ничкоф в своей обычной ироничной манере. Это владелец сети фитнес «Флаки Lucky – пояснила я. На лице бизнесмена тотчас же появилось скучающее выражение. "Не интересуют меня все эти качалки". Он бросил мимолетный взгляд на часы, и я тотчас же поняла намек. "Из всех видов спорта меня привлекает разве что парусный. Ну и еще бильярд, на худой конец". Этого и следовало ожидать. Тренажерным залом Ничков предпочитал бильярдные не говоря уж о яхт-клубах. Видимо, удовлетворив свое любопытство относительно гибели Скрынникова, Артемий Ничкоф без дальнейших церемоний распрощался со мной и расплатившись за наш кофе, поспешно ретировался. Видимо, действительно очень спешил. Меня слегка задело, что он даже из вежливости не соизволил поинтересоваться, не надо ли меня подвести. Что не говори, а любой женщине будет обидно, если мужчина не проявляет к ней ни малейшего интереса, будь она хоть трижды суперагент. Возвращаясь домой, я с неудовольствием вспоминала детали нашей беседы. Не слишком ли я была откровенна, упомянув имя мужа Виктории? Возможно, я случайно навела на ее след Я не переставала ломать голову над тем, какое место во всей этой и без того запутанной схеме занимает убийство Эльвиры Тальцевой. Кто ее убил и за что? Единственный человек, кому напрямую была выгодна ее смерть сама Виктория Ястребова, моя клиентка. Но она не убивала Эльвиру, я в этом уже не сомневалась. Скринников Но ведь он заранее должен был знать, что у Эльвира в доме спрятаны деньги и диктофон. Или она сама ему об этом рассказала. Значит, они были знакомы. Надо бы разузнать о круге общения убитой. Мне ведь об этом ничего не известно. Но скрынников тоже убит. Значит, убийца как-то связан с ними обоими. Кто же он? Кто-то из их преступной троицы, решивший устранить своих компаньонов и самостоятельно шантажировать Викторию, или устранить ее, как возможную ненужную свидетельницу. Я продолжала упражняться в умозрительных построениях. Итак, мне удалось выяснить, что ребята из ректарса, включая Ничково, не имеют отношения к убийству Скрынникова. Остаётся предположить, что за этим кроется некий знакомый обеих молодых женщин. Возможно, их общая подруга, о которой мне пока ничего не известно, а может, убийца-любовник Эльвиры, с которым девушка неосмотрительно поделилась своими планами на будущее. Например, что она будет некоторое время доить свою внезапно разбогатевшую подругу. А потом они вместе поселятся в уютном домике на берегу далекого теплого моря. И в какой-то момент предприимчивый молодой человек решил, что в домике у моря ему одному будет гораздо лучше, чем с Эльвирой. К тому же женщины народ ненадежный, что-то пойдет не так, она проболтается, и прости, прощай мечты о райской жизни. Если я права в своих предположениях, а почему бы и нет? Значит, диктофоны деньги сейчас именно у этого гипотетического любовника. Да, но почему же он убив Эльвиру сразу не забрал добычу с собой? Эльвира ему не доверяла или разгадала его злостные намерения и в последний момент отказалась вступать с ним в долю, подписав себе смертный приговор. Об этом я пока могла только догадываться. Надо немедленно связаться с Викторией, чтобы получить дополнительную информацию. К тому же, пора перестать держать ее в неведении относительно смерти Скрынникова. Как никак, госпожа Ястребова моя клиентка, и я обязана информировать ее о ходе расследования. Но главное, у меня внезапно возникло отчетливое ощущение, что Виктории грозит серьезная опасность. Моя окончательно проснувшаяся интуиция упорно навязывала этот вывод, не удосужившись при этом снабдить его комментариями. Стало быть, сейчас самое время вспомнить, что я в первую очередь телохранитель. Я уже подъезжала к дому и решила позвонить Виктории, когда поднимусь в квартиру. Ещё только подходя к двери квартиры, я уловила аромат домашней свежей выпечки. Такие соблазнительные запахи появлялись в нашем доме лишь в одном случае, когда моя дорогая тетушка Мила воцарялась на кухне и пекла свои знаменитые пироги. В этом искусстве ей не было равных. Открыв дверь, я убедилась, что моя догадка оказалась верна. Тетя Мила вышла из кухни, и мы радостно обнялись. Тетушка была в своем репертуаре. Внезапно вернулась из гостей, не предупредив о своем приезде, хотя с какой стати она должна сообщать, что возвращается в свой собственный дом. Ты хоть что-нибудь ела тут без меня? Тётя Мила скептически изучала содержимое холодильника. А похудела-то как? Да, а видела бы она шишку у меня на затылке. Ну, бегом, мой руки и за стол, распорядилась тетя Мила. Я не заставила себя дважды просить, тем более что у меня не на шутку разыгрался аппетит. Пока тётя Мила поччевала меня пирогами и ягодным чаем, я в вполухо слушала отчет о жизненных коллизиях тётушкиной приятельницы, а заодно обдумывала, как бы мне устроить свой переезд в особняк Ястребовых, не возбудив при этом подозрений супруга Виктории. Решение пришло спонтанно. Я поблагодарила тетю Милу за роскошный обед, рассыпавшись в искренних комплиментах. Пока тетушка была в гостях, я накупила иронических детективов в бумажной обложке. Тётя Мила их просто обожала, и я никогда не упускала возможности порадовать по-настоящему родного человека. Увидев стопку книжек, тетушка расплылась в довольной улыбке и направилась в гостиную с тем, чтобы, изучив аннотации, выбрать самый захватывающий с её точки зрения шедевр. Воспользовавшись тем, что тётя Мила на время позабыла о моем существовании, я уединилась с телефоном в собственной спальне. Виктория, я второй раз за сутки обращалась к своей клиентке. Едва в трубке послышался взволнованный голос, я принялась подробно объяснять свой замысел. Мне необходимо некоторое время пожить в вашем доме, заявила я без дальнейших церемоний. Это можно устроить? да, отозвалась я с требованием неуверенным полушепотом. У нас есть несколько гостевых спален. А что случилось? Я все подробно объясню при личной встрече. Не исключено, что вам грозит опасность, и вы нуждаетесь в услугах телохранителя. В ответ послышался истеричный вскрик, и я поспешила успокоить свою нервную клиентку. Волноваться пока рано, все еще поправимо. Приезжайте прямо сейчас, потребовала Виктория. Мне страшно. Только что я скажу мужу. Именно этот вопрос я и собиралась обсудить прежде чем переехать в дом Ястребовых. Вик, а где вы учились? В школе? растерянно отозвалась госпожа Ястребова. А что это важно? Значит, скажите мужу, что к вам приехала погостить ваша школьная подруга Женя, то есть я. Я принялась терпеливо излагать легенду. После окончания школы я переехала во Владивосток и окончила имяс. Теперь работаю переводчиком технической литературы. Вы все запомнили? Да, хорошо, так и скажу. Судя по голосу, моя клиентка немного успокоилась. Отлично, подбодрила я. Объясните все мужу и ждите меня в течение получаса. Я не случайно выбрала в качестве гипотетического места проживания именно Владивосток. Город, который я любила и знала как свои пять пальцев, ведь в нем прошла моя юность в случаях, когда приходится сочинять легенду, чем больше правдивых деталей, тем лучше. Что касается предполагаемой работы переводчицей, с моими знаниями почти всех европейских языков, это лучший вариант блефа. К тому же, опыт подобной работы у меня действительно был, хотя и не очень успешный. Виктория кинулась выполнять мои указания, А я достала дорожную сумку и, бросав в неё всё необходимое, вышла в гостиную, чтобы попрощаться с тётей Милой. Моя тетушка бросила на меня неодобрительный взгляд поверх очков. Вообще она добрейшей души человек, но сейчас у нее было целых две причины для недовольства. Во-первых, я отвлекла ее от увлекательного чтения, а во-вторых, опять куда-то сорвалась Я отручённо покивала. Друзья пригласили меня погостить за городом несколько дней. Не знала, что ты так скоро приедешь, а то бы отказалась, а теперь неудобно. Взгляд тёти Милы смягчился. А молодые люди там будут? поинтересовалась она. Ей не терпелось поскорее выдать меня замуж. Она всё никак не могла смириться с тем, что я в свои 28 лет до сих пор не замужем. Каждый раз тетушка советовала мне поскорее найти подходящего кандидата в мужья. Сколько угодно, заверила я, чмокнув тетю Милу в щеку, и поспешно направилась к входной двери. Иначе мне пришлось бы выслушать целый ряд инструкций, какими именно качествами должен обладать этот самый кандидат, и чтобы обязательно со своей жилплощадью, а не приживала какой-нибудь Что ж, само по себе довольно здравое пожелание. Видя машину в Новоорловский поселок, где располагался особняк Ястребовых, я мысленно вернулась к утренней беседе с Ничковым. Что я, собственно, узнала благодаря этой встрече? Что лидерский захват завода оказался мнимым. И все было затеяно для того, чтобы создать журналистскую шумиху. А заодно взять с поличным завравшегося капитана Скрынникова. Или целью была рыба покрупнее, а Скрынников оказался, так сказать, побочной добычей. Непонятным и тревожащим моментом оставалась для меня и погоня со стрельбой, о которой, кстати, ни единым словом Ничков не упомянул. Зачем ректарсовцы пустились за мной в погоню? Хотели запугать вполне возможно, чтобы завершить задуманное, им было жизненно необходимо исключить любое вмешательство извне. Тем не менее, мне все же удалось напортачить, хотя я все еще не могла понять, где и как именно. Ладно, пока мне следует сосредоточиться на спасении своей клиентки и больше не допускать таких грубых промахов. Наконец-то Виктория явно была рада меня видеть. Пойдемте, покажу вам вашу комнату. А заодно выпьем кофе и все обсудим, а то муж скоро вернется. Виктория в светло-голубом домашнем брючном костюме выглядела сногсшибательно, как впрочем и всегда. Господина Ястреба можно понять. Мы расположились в просторной спальне-гостиной на втором этаже, где мне предстояло жить несколько дней. Мы вновь повторили нашу общую легенду, распределив роли. Оказалось, это нехитрое развлечение немного воодушевило Викторию. Ее полудетское личико уже не казалось таким испуганным и напряженным. А где сейчас ваш муж? поинтересовалась я. Ненадолго уехал в офис по делам, кажется, подписать договор вместе со своим телохранителем. Виктория поморщилась. Вячеслав его зовут. Виктория явно недолюбливала телохранителя по имени Вячеслав. Мысленно я взяла этот факт на заметку, а вслух сказала: "Вот что, Виктория, поскольку мы подруги, нам необходимо говорить друг другу ты. Иначе твой муж сразу почувствует подвох". "Хорошо", Виктория кивнулась с серьёзным видом. "А теперь расскажи мне об этом Вячеславе", попросила я. Чем он тебе не угодил? Ну как чем? Виктория возвела глаза к потолку, пожав плечами. Он так ко мне относится, свысока, что ли? Считает, что я Кириллу не пара. В общем, будто я его недостойна. Что прямо так и сказал? удивилась я. Нет, конечно, фыркнула Виктория. Он бы не посмел. Просто он так презрительно на меня смотрит, особенно когда Кирилл не видит. Говорит вроде бы вежливо, но словно презирает меня что ли. Не знаю, как объяснить. В общем, сами увидите. Мы теперь на ты, напомнила я. Ну да, спохватилась Виктория. А что вообще собой представляет этот Вячеслав? продолжала я расспросы. Он хороший телохранитель, очень. Вика вновь воодушевилась. Казалось, несмотря на свою неприязнь к Вячеславу, она была рада, что у ее мужа замечательный телохранитель. Кирилл им не нахвалится. Говорит, что Вячеслав ему даже жизнь спас как-то раз. Но это было давно, еще до того, как мы познакомились. А как он выглядит? Ну, Виктория чуть улыбнулась. Такой красивый, ухоженный, даже холеный. А высшее образование у него есть? Вика кивнула. Да, он юрист и еще всякими единоборствами владеет, карате, ну и все такое. Мы когда с Кириллом познакомились в том самом клубе. Я сперва на него запала, на Вячеслава. Он производил впечатление крутого бизнесмена. Кирилл выглядел, да и вел себя как-то попроще. Я даже приняла их за друзей. Ну, потом я разобралась, что к чему, ну и закрутила с Кириллом. Вика посмотрела на меня и вдруг спросила: "А почему вы, то есть ты сказала, что мне грозит опасность? Что случилось?" Я вздохнула. Пришло время для самой тяжелой части нашего разговора, но тянуть мне все же не следовало. Вот-вот должен был приехать муж Виктории. Да, Вика, случилось. Но ты должна взять себя в руки. Дело в том, что следователь Скрынников найден убитым. Услышав эту новость, Вика приложила ладони к губам и уставилась на меня в ужасе, расширив глаза. Что же теперь будет? пролепетала она чуть слышно. Хотела бы я и сама это знать. Но самое неприятное, что диктофон тоже исчез. Я кратко пересказала Виктории свои последние приключения. Вика внимательно слушала, не сводя с меня испуганных глаз. Скажи, Вика, у вас с мужем есть знакомый по имени Артемий Ничкоф? спросила я на всякий случай. Может, он приходил к вам домой или встречались с ним, например, в ресторане? Вика нахмурилась, припоминая, но тут же покачала головой. Нет, такого я не знаю. Никогда раньше не слышала. Что ж, будем считать, что Ничков мне не солгал. И у него действительно нет ничего общего с мужем Виктории. В этот момент внизу послышался шум, раздались мужские голоса. Мы с Викторией переглянулись и поспешно вышли из комнаты. «Пойдемте в холл. Я вас представлю, прошептала Виктория, увлекая меня к широкой лестнице, ведущей на первый этаж особняка. Тебя, поправила я Вику, сжав ее руку, чтобы заставить собраться. Ладонь Виктории была хладна, как лед. нехороший признак. Значит, страх у девчонки зашкаливает, как бы ни наломала она дров. Мужчины, вошедшие в холл, услышали звук шагов на лестнице. И подняли головы. Их было двое, и я сразу поняла, кто из них мушвики. Кирилл Ястребов, мужчина лет сорока, был немного ниже своего телохранителя и, насколько я могу судить, находился в неплохой физической форме. Ни малейшего намека на отвисший живот, что является не такой уж редкостью у мужчин в этом возрасте. Тем не менее, на первый взгляд он производил впечатление несколько слабохарактерного человека. В расплывчатых чертах его лица было нечто безвольное и, пожалуй, неприятное. Его телохранитель выглядел куда более привлекательно. Темноволосый молодой человек примерно моих лет действительно был довольно красив. Виктория не преувеличивала. Дорогая, у нас гости. Осведомился господин Ястребов, глядя на меня с легким интересом. "Да, милый, познакомься. Это моя подруга Женя. Прости, что не предупредила заранее. Но Женя только сегодня утром прилетела из Владивостока. Это так неожиданно". Все это Виктория произнесла жеманным, медоточивым голосом, приблизившись к супругу, она подставила ему щеку для поцелуя. Хранитель, хранивший молчание, взирал на эту сцену с непроницаемым видом, На меня он даже не взглянул. "Значит, вы прибыли издалека?" обратился ко мне Ястребов, когда поцелуй завершился. "Надеюсь, погостите у нас немного. Викуся, ты поможешь же не расположиться?" "Спасибо. Вика уже показала мне мою спальню". Поспешила я проявить себя благодарной гостьей. Комната просто великолепна. На лице Ястребова появилась самодовольная улыбка. Ему, видимо, доставляло удовольствие хвастаться своим домом. Что ж, имеет право. Особняк действительно великолепен. Тут Викин муж вспомнил о своем телохранителе. Кстати, познакомьтесь, это Вячеслав, друг нашей семьи и по совместительству мой бодигард. Прошу, любите жаловать. От таким образом телохранитель сдержанно улыбнулся и кивнул. У Вячеслава была довольно приятная улыбка, однако он по-прежнему хранил молчание. А что у нас с обедом? оживился Ястребов. Женя, вы наверняка успели проголодаться после дальнего перелета? — Проголодаться я, разумеется, не успела, да еще после пирогов тёти Милы. Тут Виктория вспомнила о своих обязанностях хозяйки, что было мне только на руку. Я все боялась, что Вика совершит какой-нибудь досадный промах, и наш спектакль с приездом одноклассницы из Дальнего Востока с треском провалится. Но Вика к моему облегчению держалась довольно уверенно и непринужденно, полностью оправдывая поговорку, согласно которой дома и стены помогают. Виктория проводила нас в совмещенную с кухней просторную столовую, между делом отдала распоряжение невесть откуда взявшейся горничной, и через пару минут стол буквально ломился от явств. Я мысленно застонала, представив, какие испытания предстоят моему непривычному к обжорству желудку. Для самих супругов Ястребовых такая трапеза похожа была самым обычным делом. Причём супруг Виктории не переставал усиленно меня поддчивать. Он ведь и правда был убежден, что я только что сошла с трапа самолета. Разве существует прямой рейс из Владивостока в Тарасов? Внезапно спросил Вячеслав с любопытством глядя на меня. Я слегка насторожилась, главным образом из-за того, что Виктория растерянно захлопала ресницами. Что обо мне думает телохранитель ее мужа, мне было совершенно безразлично. Меня куда больше беспокоило, что Виктория успеет ляпнуть какую-нибудь глупость, прежде чем я отреагирую. Вы правы, Вячеслав. Я постаралась изобразить самую очаровательную из своих улыбок. Сегодня я ранним утром прилетела в Москву, и буквально через пару часов объявили посадку на рейс Москва-Тарасов. Я едва успела на регистрацию. Телохранитель скользнул по мне мимолетным взглядом, значение которого оставалось для меня загадкой. Кирилл Ястребов явно, думая о чем то своем, пробормотал: Самолеты, самолеты... Если отбросить не отпускавшее меня напряжение обстановку за обедом, можно было назвать вполне уютной, даже домашней. Я почувствовал легкое недовольство собой. Раньше мне удавалось расслабиться без особых проблем. Как все могло бы выглядеть с точки зрения стороннего наблюдателя? Состоятельные молодые супруги обедают в собственном особняке в обществе давней подруги жены да и еще друга семьи, как отрекомендовал своего телохранителя Кирилл Ястребов. У меня закралось подозрение, что сам Вячеслав не питал на этот счет особых иллюзий. Ил до себя подчеркнуто сдержанно. Будучи явно не глупым, Вячеслав отлично понимал, что люди уровня его клиента не водят дружбу с собственными подчиненными. Он лишь внешне принимал правила игры, в которую играл в первую очередь сам Ястребов. Что касается вопроса Вячеслава о Реси и Тарасове, тут все предельно просто. Молодой человек всего лишь хотел поддержать светскую беседу. И не нашел более подходящей темы, только и всего. Не только Виктории, но и мне самой необходимо взять себя в руки, иначе мне гарантировано обострение хронической паранойи. Женя, как насчет партии в бильярд? спросил вдруг Ястребов, когда обед подошел к концу. У нас с Вячеславом есть часа полтора до следующих переговоров. Но тут вмешалась Виктория. Неожиданно продемонстрировав смекалку. Дорогой, Женя только что из аэропорта. Ей надо немного отдохнуть. Пусть Вячеслав составит тебе компанию. К моему удивлению, Ястребов явно смутился. Конечно, я как-то не подумал. Он посмотрел на меня со извиняющейся улыбкой. Но, надеюсь, у нас с вами еще будет время сыграть партию другую. Я заверила господина Ястребова, что обожаю бильярд и с удовольствием с ним сыграю. Кроме того, я рассыпалась в благодарностях за роскошный обед и вновь расхвалила особняк. Смущение на лице Ястребова вновь сменилось выражением самодовольства, и мужчины удалились в бильярдную. Мы же с Викторией вернулись в отведенную мне гостевую спальню. Ну что, видела этого типа? Виктория с размаху плюхнулась в просторное кожаное кресло едва не расплескав мартини. Оказывается, она прихватила бокал из столовой. Думаешь, он поверил? Я равнодушно пожала плечами. По-моему, довольно приятный молодой человек. Виктория усмехнулась. Это он при посторонних такой, наверняка потихоньку настраивает Кирилла против меня. А тебе самой он нравится? спросила я неожиданно для себя самой. Я имею в виду, как мужчина. Виктория в этот момент отпила большой глоток и сразу же закашлялась. «Скажешь тоже, возмутилась она, когда приступ кашля миновал. Я его терпеть не могу, и вообще он не в моем вкусе. Да и зачем он мне сдался? Денег у него нет работает у моего мужа по найму. Как же все запутанно. Виктория даже не может ответить на простейший вопрос: нравится ли ей мужчина сам по себе, безотносительно к его доходам. На самом же деле, цель моих расспросов была довольно примитивна. Я всего лишь хотела выяснить, не пахнет ли здесь адюльтером. Такая лживая и беспринципная особа, как Виктория Ястребова, вполне способна изменять мужу с его подчиненным, прямо у него под носом. Но, похоже, это не тот случай. Если у Вики и есть любовник, это явно не Вячеслав. Здесь, кстати, женское чутье Вику не подвело. Телохранитель мужа действительно ее терпеть не может. От меня это не укрылось. Вот только вряд ли он обсуждает с шефом его жену. Субординацию пока никто не отменял. "Вика, у меня к тебе просьба", обратилась я к своей клиентке. "Покажи мне дом и сад". В глазах молодой женщины промелькнуло удивление. Хотя чему бы тут удивляться? Мне необходимо изучить расположение комнат, пояснила я. "Без проблем". Вика, казалось, спохватилась, вспомнив причину, по которой я временно поселилась в особняке. Только я сначала переоденусь и вообще приведу себя в порядок. А то посмотри, какой ужас. Виктория указала на себя пальцем где-то в районе плеча. На светло-голубой ткани жакета расплылось пятно от мартини, которое она ухитрилась выплеснуть на себя во время волнительной беседы. Через полчаса встречаемся в холле на втором этаже. Виктория с довольной улыбкой направилась к двери. Ее замешательство испарилось. Похоже, теперь она смотрела на экскурсию по собственному дому как на своеобразное развлечение. Что ж, ее можно понять. Неплохой способ снять напряжение и вновь почувствовать себя в безопасности. Я тем временем разложила свои вещи в стенном шкафу и переоделась в тонкие джинсы и свободную блузку вид получился почти домашний я еще немного повертелась перед зеркалом входя в роль подруги гламурной домохозяйки и направилась в холл на втором этаже